На прогулку выходим всей хатой. На продоле вертуха и одетый не в попад, кто в зеленку, кто в синьё. Квадрат так вообще в бушлате с меховым воротником. Наряден только Версачи. В золотых полковничьих апалеттах, в парадном мундире с какими-то юбилейными висюльками. Дворик паршивый, рубленный, но простреливаемый солнцем. Душно. Наверное, будет дождь. Спёртый и недвижимый воздух крепостного бетона пробивают рассеянные отголоски весеннего цветения. Говорят, что человеку в день нужно 20 минут прямого солнечного света, подбадривает себя Олег, поблескивая лысиной под еле слыш частый струйкой ласкового витамина. Чуть поодаль в просветах замирают Сергеич и Жура. Я бегаю, пользуясь недвижимостью соседей, Стрелки хронометра убивают секунды Ломонового колючего циферблата. Непривычная тишина заглушает даже завывание радио. Никто ни слова. Золотые от солнца лица маски с рассекающими их чёрными крестами это падают тени от решёток, застыв в строгой трепетной гримасе. Торжественность картины нарушает уставший загорать Серёга. Олежак, ну ты с боку вылетел Ленин. Можно я тебя буду называть мой лич, а я тебя буду тогда называть огразается олигарх, по ходу подбирая симметричный ответ. Олежка, называй нас как хочешь. Только облизывай почаще. Журавь бьёт встречным под хохот сакавриков. Возвращаемся в хату. Асиротела хата. Посрывали мусора со стен иконы. Наш светлый четверг покощунствовали, помародёрствовали. Ничего не тронули, ни тумбочки, ни баулы, а иконы посрывали. Отметили свой милицейско-трудовой 1 мая. Душно. Лицо покрывает тяжёлое восковое испарение. Что же будет летом? Давай, Серёженька, чаёк пить и шпилить будем. Сергеевич грузно опускается на шконку, вытирая платком пот со лба. "Толку с тобой играть", кряхтит Жура, бойкор составляя фигуры. Галогенный ядовито-вжигающий слепит взгляд. Серёга жмёт на кнопку колокола. Через 5 минут одинокий стук ключом в тормоза. "А мол чего надо?" "Слышь, старшой, выключи свет, а то глаза болят", нежно заводит Жура. "А телевизор вам не выключить?" Злобно звенит на продоле знакомый голос. «Квадратик, братуха, это ты! Значит, у нас сегодня все ровно будет!» Обласканный арестантским доверием вертухай тут же гасит лампы. «Во, мудак!» В полголоса бросает Серега, отходя от тормозов. Кое-как протягивается день. Олег в нездоровом предвкушении шустит возле бутылок, играющих с шоколадной пеной. Я пишу за самодельным журнальным столиком, собранным из полки сетки для овощей и пустых пластиковых бутылок. Серёга спит наверху. Сергеич гуляет по хате, гоняя кровь и ветер. Вдруг за моей спиной раздаётся глухое приземление свободно падающего тела. Оглядываясь, подскакиваю. На полу лежит Сергеич. Веки опущены, дыхание не видно. Подхватываем, кладём на шконку. Врача, старшой, давай врача. Буршуков без сознания. Серёга бешенно колотит тормоза. Нахожу наконец пульс. Пульс бьёт ровно, неспешно. Значит, не сердце. Обморок обошлось. Минута, две, пять. Что случилось? Сергеевич открывает глаза, недоуменно разглядывая наши испуганные лица. Лязгают запоры, нас с троих выводят в бокс. Володю, скорее всего, теперь на больничку отправят. Олег нервно затягивает сигаретой, забившись в угол стакана. Минут через десять нас ведут обратно. Берегите его, как отца. С безразличным сочувствием бросает нам в снят квадрат, захлопывая тормоза. Спалили! С досадливым укором встречает нас Сергеич, приподнявшись на нарах. Кого? Улыбаюсь, вдохновлённый его неожиданной бодростью. Нет. Я успел убрать. Олег с порога въезжает. О чём идёт речь? А я лежу и об одном только и думаю, что сейчас компот ваш заберут и хату раскидают. Что лепил, сказал? А ничего. Давление замерил 140 на 90. А было 100 на 70. На что ты ряд дал понюхать? Да и до свидания. Душно. 10-й час, поверка. Впереди дежурный Мордвин, из-за его плеча выглядывает парадное начальство, Версачи. Слева проседью отливает контуженный майор. Вопросы есть? дежурный уточняет капитан. Воздуха в камере мало. А что я могу поделать? отмахивается Мордвин. Окно за решёткой приоткрыть, всяк посвежее. Вы в школе учились? В физике разбираетесь? вмешивается Версаче. Он, «Ну, конечно, не так хорошо, как вы, бросаю я раздражённо. Так вот, мой сарказм взбадривает полковника. Если открыть окно, воздуха не прибавится. Ну как тогда быть? Дышать правильно. На два вдоха, делать четыре выдоха, а лучше шесть. Но это сложно, голова кружится. Полковник поворачивает к выходу. Короче, меньше дышите. Майор дёрнул ротливо впалыми щёками и нырнул в дверь вслед за начальством. Богне ты ришко, у него своя книжка, буркнул кто-то из сидельцев. Привет, товарищи, друзья. Ой, братюги, кореша, приглашаю заходите в дом ко мне. Скоротаем вечерок. Помидорчик, огурок. Я тебе вам расскажу о себе. О себе и о судьбе и о небесах. О себе и о беде, что я скушал сам. Зоны детства, интернаты и палаты будто хаты. Укрывали нашу детскую мечту Как нужда теснила детство Я вгрызался с малолетства Беспредельную людскую мерзлоту Батя тоже мой в дорогах Все в железах да острогах Высылал лишь словом ветра мне Держись Мама тоже в одномерочком Где-то варежки носочки С молоком еёным взял я эту жизнь Так вот шли и вскормили на плотных руках, забурили, заклемили в жутких грудниках. Я вгонял овец в загоны, загружал грехи в вагоны, но не бы другим мне, господи, прости. Улеглись дела на плече, знаю, в крысах не отмечен, и на обще по мере заносил. Далека дорога моя, вёрстый Жаская мужда и удача. Сёстры, только вот с тобой мы братом знали. Слово-дело единый мосты. Пашто теперь понятия к нам мели. Стали жалкие душонки своё. Взяли в времени мы буре, повалены наши кресты. Тихо сегодня. Никого не трогают. Адвокаты в отпусках, следаки в заголах. Кажется, что до конца праздников обойдёмся без сюрпризов. Но увы. Скрежет запора, как всегда, неожиданен. На пороге возникает капитан недомерок. Обыск. Выносим все вещи, скалится офицер. Посуду оставляем, старший издевает в ответ Серёга. Всё забирайте, блаженно изрекает капитан. Сан обработка будет. Это шутка? нервно передёргивает плечами Олег. Никаких шуток. Но неделю назад санабработку проводили. Вы издеваетесь? продолжает возмущаться Олег на усладу слуха Вертухаев. Обычно обusk проводится раз в месяц, иногда раз в 3 недели. За 17 месяцев моего пребывания на централе первая санабработка случилась неделю назад. Необходимость очередной представлялась малоубедительной. Началась разборка хаты, полочки с овощами, сумки, бытовая химия, бутылки с водой, продукты выкладываются на продол, личные вещи и матрасы в смотровую. Шмоном почему-то заправляет младший сержант. Парень появился в изоляторе недавно, на вид ему нельзя дать больше двадцати трех лет. Ублюдочно оттопыренная челюсть – единственное живое пятно на сухой жилистой физиономии. Челюсть и выражает все – чувство, ум, волю. На новом месте он явно планирует сделать карьеру и подходит к службе с рьяной тупой исполнительностью, что заранее обрекает его на ненависть сослуживцев и брезгливое презрение арестантов. Что это? Что это? Сержант извлекает из моего баула кальсоны, завязанные концами в узлы, приспособление для физкультуры. Кальсоны. Я это изыму. С каких это? Я вынужден квалифицировать это как средство для побега. Ну тогда расскажи, как с этим можно убежать. Но ну, это, сержант задумчиво заёрзал челюстью. Тогда развежьте узлы. иначе я буду вынужден это квалифицировать как предмет для нанесения тяжких телесных повреждений сотрудникам изолятора. Сержант выступает в присутствии капитана Недомерка, двух летёх и двух прапоров. Каждое новое его слово стирает смысл предыдущего, но звучит чеканно, громко и страстно. Преспустите трусы присядьте пять раз. Дело дошло до личного досмотра. А ладони подставляй, сержант, получает он тут же хамский отпор. Вертухая отчаяна, двигай челюстью в сторону капитана, но тот престыжено отмахивается. Пропустив через эту процедуру, нас замариновали в коридорном стакане полтора на полтора метра. Серёга устало вздыхает, Олег злобно ноет, проклинает мусоров. Сергеич словно мрамор недвижим и безмолвен. Наконец ведут обратно в камеру. Уже на пороге из камеры в глаза прёт какая-то слезоточивая дрянь. Затаскиваем вещи, дверь запирается, гуляющий сквозняком воздух останавливается, моментально наполняя лёгкие едкой удушливой влагой. Стол, стены, шконки, батареи, зеркало на дальнике, всё буквально, буквально всё покрыто лоснящимися разводами, разъедающими даже краску. Газовая камера. Боль дробящим свинцом кистеня крушит виски, глаза слезятся кровью рваных краёв, блюём почти хором. Принимаемся за уборку, пытаясь водой смыть химию. Вроде стало полегче. То ли вымыли, то ли привыкли. Между рамой окна и решёткой трещина, не глубокая, но широкая. Она заleta жёлтой серой жидкостью, заleta нарочно, с умыслом. Тряпкой к ней не подобраться. Придётся ждать, когда испарится сама. А пока глотаем ядовитые пары. Ложимся, чтобы меньше дышать. Обкладываем лица смоченными холодной водой полотенцами, подобие противогазов. Олежек, стонет Джура с верхней шконки, ты кроссы в противогазе бегал? Какие кроссы, недоверчиво шипит крупный бизнес? Как какие? Ты же мне сам рассказывал, что когда в военном был, бегал кроссы по 100 километров по тундре. «А? Ну, по тундре. Забрасывали вас туда на парашютах. Ну, вы и бежали, чтоб медведей не сожрали. Олежек, отец за этот значок дали». «Какой значок?» – еле мочит Олег. «Значок, что ты дурачок». Олигарх сопя отворачивается к стене, но Сереге этого мало. Улучив отлучку Олега на дальняк, Жура по-хозяйски разваливается на освободившейся нижней шконке. «Наверху так воняет!» — объясняет свой поступок Серега ошарашенному коммерсанту по его возвращению. «Олег, ложись рядышком!» «Да пошел ты!» — под соседской ха-ха хрипит олигарх. «Ну не бойся, я по-кентовски. Без подъезда всяких. Прикинь, менты заходят на проверку!» А мы с тобой в обнимку, а? Олег на шёпоты материнные мантры отрешённо начинает кружить по камере.